Глава двадцать вторая Они двинулись толпой по улице к дому Шерберна с воплями и рёвом, словно толпа краснокожих. И все, что попадалось навстречу, должно было убираться с дороги. Они то затопчут и сотрут порошок. Даже глядеть было страшно. Испуганные дети убегали с плачем. В каждом окне были женские головы, и на каждом дереве громоздились негритянские мальчишки. А негритянки глядели из-за заборов. И как только толпа подходила поближе, они убегали и прятались. Многие женщины и девушки кричали и плакали в смертельном испуге. У полисадника перед домом Шерберна толпа остановилась. Она кипела, как море. Можно было оглохнуть от шума и от крика. Это был маленький дворик, футов на двадцать длины. Грянули крики «Ломайте забор!». Раздался треск и стук, и грохот. Забор повалился, и передние волны хлынули внутрь и наполнили двор. В ту минуту Шерберн показался на крыше — над самым крыльцом. В руке у него была двустволка. Он встал перед толпой совершенно спокойно, не говоря ни слова. Шум утих, и волна подалась назад. Шерберн обвел толпу медленным взглядом. И странное дело, никто не мог выдержать этого взгляда, и многие даже потопили глаза. Потом он тихо засмеялся. И смех у него был такой, что кожу поводило, будто когда в хлебе песок попадется и заскрипит на зубах. Потом он заговорил негромко и презрительно. «Расправиться хотите? Смешно. И будто бы у вас столько духу найдется, чтобы напасть на мужчину, с вашей храбростью женщин ловить, какую-нибудь девку несчастную вымазать дёгтем да вывалить в перьях, а тронуть мужчину, да у вас и пороху не хватит. Будь у вас хоть десять тысяч, мужчина от вас безопасен, покуда светло на дворе, и вы не подобрались сзади. Разве я вас не знаю?» Знаю, достаточно. Я родился и вырос на юге. Жевал и на севере, знаю я вас, и вдоль поперек. Трусовы, вот что. На севере каждый позволит кому угодно наступить себе на ногу, а потом уйдет домой, и еще помолится Богу, чтобы смирение ему даровало обиду снести. На юге один человек, настоящий, остановит на дороге целый дилижанс, наполненный людьми, и всех поголовно ограбит. «Ваши газеты вас величают храбрым народом. Вот вы и вообразили, будто вы храбрее других. Неправда, ничуть не храбрее. Зачем ваши присяжные не вешают разбойников? Затем, что боятся, чтобы другие из той же шайки не подстрелили их в спину из-за угла в потёмках. На них самих доведись, они бы, наверное, так сделали». Затем-то они и оправдывают их, а ночью приходит один смельчак, настоящий мужчина, и приводит с собой в хвосте целую сотню трусов под масками и учиняет расправу над убийцей. Ваша ошибка в том, что вы не привели настоящего мужчину, а другая ошибка, что вы пришли без масок и светла. Вы привели с собой только получеловека. Вот этого бака Гаркнеса. А если бы он вас не подзадорил, так вы бы и рта не раскрыли. Вовсе вы не хотели идти сюда. Такие как вы не любят лезть на опасность. Но если хотя бы и получеловек, как этот бак Гаркнес, крикнет, идем разорвем, так вам уж и стыдно отстать. Вы боитесь пуще всего, чтобы вас не назвали вашим доподлинным именем. трусами. И тут вы хватаетесь за фалды даже вот этого получеловека и прете вперед, и горланите, как будто готовые наделать бог знает что. Самая жалкая штука на свете — это толпа. И войско тоже толпа. Храбрость солдат не от природы рождается, а просто от того, что их много. Или же приходит к солдатам от одного офицера. Но если толпа без вожака, без настоящего мужчины, на нее противно смотреть. Ну, а теперь вам остается одно: поджать хвосты и убираться по домам. Если и будет расправа, то разве в потемках по вашей южной повадке? Тогда приходите под масками, да не забудьте с собой захватить настоящего мужчину. Но ну, отправляйтесь и этого получеловека возьмите с собою. С этими словами он скинул ружьё на левую руку и стал возводить курки. Толпа сразу отхлынула и рассыпалась в разные стороны. А Багаркнес Гаркнес удирал вслед за другими, и вид у него был небойкий. У меня бы хватило духу остаться, да только зачем. Я отправился к цирку и стал бродить у задней стороны, и как только сторож прошел, я, недолго думая, нырнул под парусину. У меня был, положим, один золотой и ещё какая-то мелочь, но я порешил лучше приберечь денежки на черный день. Знаете, так далеко от дома, на чужих людях. Всякое может случиться. Лучше уж быть осторожным. Я ведь не прочь деньги тратить на цирк, если иначе нельзя. А без надобности кидать деньги, по-моему, глупо. Цирк был настоящий, самый чудесный. Можно было засмотреться, как они выезжают на конях подвое. Кавалер с дамой. Мужчины только в нижних штанах и фуфайках, без пашмаков и без стремян, А сидят на седле, как на стуле. Руки в боки, глаза в сторону. Их было всего человек двадцать. И женщины, писаные красавицы, с румянца во всю щеку, каждая как будто королева, а платья-то на них в алмазных блёстках стоят, должно быть, миллион долларов. Я отроду не видел ничего подобного. А потом все они, один за одним, встали на ноги на седлах и поехали по кругу, только покачиваются легонько. Мужчины такие высокие, статные. Головы-то у них мелькают под самой крышей, а дамские розовые юбочки так и раздуваются. Каждая дама похожа на цветок и на зонтик. Вот они мчатся быстрее, чем ветер, и еще пляшут на одной ножке, а другая ножка в воздухе. Лошади все наклоняются больше и больше, а главный хозяин ходит кругом и хлопает кнутом и покрикивает гей гей. А клоун отмачивает штуки за самой его спиной. Потом все наездники бросили поводья, и дамы тоже уперлись руками под бочок, а кавалеры сложили руки на грудь. Лошади поскакали еще пуще. Потом все соскочили на землю один за другим и раскланились привежливо, а там убежали за занавес. Весь народ стал хлопать в ладоши, реветь и с ума сходить. Во все время этого представления они выделывали самые удивительные штуки, а клоун устраивал такое, что публика чуть со смеху не померла. Хозяин не успеет и слова сказать, а он сейчас же подхватит и переиначит по-своему и прибавит 10 других прибауток, самых забавных на свете. «Откуда они у него убрались, да так скоро не думавши, я и понять не могу. Мне бы, кажется, не придумать и половину за целый год». Вдруг пьяный какой-то стал лезть на круг. «Я, — говорит, — тоже поеду. Я тоже умею ездить с них, дорогих». Они его уговаривали, унимали, а он не слушает. влезет Остановил все представление. Народ стал кричать на него и смеяться. А он разодорился, пусть толкается, орёт. Публика в сердце вошла. Иные поскакивали с места и тоже полезли на круг. Кричат «Дало его! Вон!» Две-три женщины даже заголосили от страха. Хозяин видит такое дело и сказал маленькую речь. «Я, — говорит, — надеюсь, что не будет никакого беспорядка. И ежели этот господин обещается больше не шуметь, то пускай он поездит, только бы на лошади сумел удержаться». Все рассмеялись и закричали «Хорошо», а пьяный полез на лошадь. Еще он и усесть не успел, а лошадь пошла и стала беситься, бить задом и передом. Два конюха так и висят на уздечке, стараясь удержать ее. А пьяный съехал на самую шею, и при каждом скачке пятки его мелькают в воздухе, а вся толпа так и покатывается со смеху. Наконец, как ни старались конюхи, лошадь вырвалась и помчалась, как вихрь по кругу. А этот дурак висит брюхом на холке и мотается сбоку на бок, чуть до земли не достает то правой, то левой ногой. Публика вся повскакивала с места и валится от хохота. Мне-то оно совсем не было смешно. Я весь видя, увидев, какой он опасности. Но вот, наконец, он таки забрался на седло, и уздечку подобрал и поехал, а сам все еще шатается. И вдруг, через минуту, он бросил уздечку и вскочил на ноги и стоит на седле, а лошадь летит, как будто земля под нею горит. Он стоит на седле и несётся по кругу так искусно и ловко, словно никогда в жизни пьян не был. Тут он принялся сбрасывать себе одежду бросать вниз. В воздухе так и замелькались ртуки и жилетки. Уж сколько он их набросал, штук семнадцать, не меньше. И вот он стоит на седле, тонкий, красивый, весь разодетый так, пестро и нарядно, как вы и сроду не видели. Помахивает хлыстиком на лошадь, а лошадь летит и кружится, будто волчок. Под конец он соскочил на ходу, раскланялся ловко и в припрыжку побежал за кулисы. А публика так и заревела от восторга и удивления. Тут уж и главный хозяин догадался, что его надули. И если вы видели, какую он рожу скорчил, ведь этот человек оказался тоже из цирка, придумал всю эту штуку из своей головы, а сказать-то никому не сказал. И это признаться, тоже немножко опишу. Вижу, это к здорово надули меня. А уж быть на месте этого хозяина, да я бы не согласился за тысячу долларов». одним словом не знаю быть может бывают цирки и получше этого хоть я и не встречал но для меня и этот хорош лучше не надо где и когда угодно я готов только туда и ходить В тот же вечер мы давали представление был на нем двенадцать человек народу еле хватило на расходы да и те зрители все время смеялись как герцог не злился и все они ушли не дождавшись конца кроме одного мальчишки который заснул Тут герцог сказал, что эти арканзасские олухи рылом не вышли для Шекспира, и нужно для них что-нибудь сортом похуже. Я, говорит, уж найду по ихнему вкусу. На завтра он раздобыл новую пачку оберточной бумаги и баночку краски, сотряпал несколько огромных афиш и расклеил их по городу. На этих афишах говорилось. «В городском театре всего на три вечера знаменитые трагики...» дэвид Гарик Гаррик-младший и Эдмунд Кин-старший из лондонского и других европейских театров исполняют потрясающую трагедию «Королевский Кабелапарт» или Невиданное дива» за вход 50 центов». В самом низу было прибавлено крупным шрифтом «Дамы и дети не допускаются». «Вот, поглядите», — сказал герцог, — Уж если эта последняя строчка не заманит к нам весь Арканзас, так я не я буду.